Стресс. Затаившийся враг. Когда нам рекомендуют снизить уровень стресса в своей жизни, мы пропускаем эти советы мимо ушей. Современная жизнь сама по себе стресс. Давление извне, известного как стрессогенные факторы, не избежать. И именно оно делает жизнь любого человека слишком быстрой, слишком утомительной и требовательной. Просить людей жить в меньшем стрессе, все равно, что просить у рыб жить в меньшем количестве воды. Можно попытаться не обращать на стресс внимания и воспринимать его как норму, потому что он всюду, но наше тело этого не может. Даже положительный на первый взгляд опыт, например выигрыш в лотерею или поездка в отпуск, может быть воспринят как негативное событие, которое запустит выработку гормонов стресса. Многие признают, что стресс вреден, за исключением любителей конкуренции, которые говорят, что извлекают из стресса пользу. Адреналиновый наркоман полезет на скалу без страховки, будет прыгать с парашютом или голыми руками завалит крокодила при полной поддержке современных средств массовой информации, которые превозносят жизнь полную опасностей. Но медицина с ними не согласна. Выброс гормонов стресса в первую очередь адреналина и кортизола, который и дает старт стрессовой реакции, может восприниматься как страх. Психологическая реальность скрыта от наших глаз. Эти гормоны запускают каскад реакции, в том числе и учащение сердцебиения, повышение артериального давления, которые организм может терпеть только на протяжении короткого периода времени при остром заболевании. Когда стрессовая реакция постоянно повторяется и долго длится, начинается повреждение тканей и органов по всему организму. Большую опасность представляет хронический стресс, настолько постоянный и глубинный, что мы обманываем сами себя, говоря, что адаптировались к нему. Организм утверждает обратное. Представьте себе следующую ситуацию. Контуженного солдата привезли с фронта домой он выглядит оцепеневшим, жалуется на сильную усталость, но никак не может уснуть. Внезапные резкие звуки вызывают у него тревогу. Когда он не возбужден, он плохо соображает и часто подавлен. Это классическое описание острого стресса, который продолжается дольше, чем организм способен выдержать и должным образом от него оправиться. Когда-то шок считали проявлением слабости или трусости но теперь мы знаем, что он обоснован психологически. Несмотря на то, что наша устойчивость к стрессу, как и устойчивость к боли, различается от человека к человеку, любой солдат испытает шок, если постоянно подвергать его острому стрессу, как это было с солдатами Первой мировой войны, которых забрасывали бомбами в окопах. А теперь представьте, что вы сами сидите и смотрите телевизор, и вдруг слышите, как в соседней квартире начинает лаять собака. Вы пытаетесь выкинуть шум из головы, но собака продолжает лаять. Это не считается острым стрессом и не запускает классическую реакцию «бей или беги». Но даже в этом случае на вас действуют те же три фактора, которые усугубляют любой стресс. Повторение. Собака постоянно лает и никак не остановится. Непредсказуемость. Лай начался внезапно, и вы не знаете, когда он прекратится. Недостаток контроля. У вас нет непосредственного способа заставить собаку замолчать. Именно на этих трех факторах основана проблема хронического стресса. Конечно, на солдата на передовой они воздействуют сильнее. Постоянные артобстрелы и непредсказуемое время, без возможности остановить вражескую артиллерию, делают ситуацию в десятки раз хуже, чем раздражающий лай соседского пса. Стрессовая реакция существует, чтобы защитить вас от опасности, но несмотря на способность верхнего отдела мозга различать собачий лай и разрывы снарядов, нижний отдел мозга застрял в доэволюционном времени на миллионы лет. Он подает сигнал эндокринной системе выделять гормоны стресса, но не сплошным потоком, а как будто под контролем. Стрессовая реакция по каплям так же разрушительна, как и китайская пытка водой. И ровно по той же причине много небольших и безвредных стрессовых ситуаций открывают дорогу к глобальному срыву. Целью каждого человека должна стать профилактика факторов, усугубляющих стресс. Мы считаем это настоящим управлением стрессовыми ситуациями. В перечне решений, приведенном ниже, некоторые стрессогенные факторы нельзя устранить полностью, современная жизнь этого просто не позволяет. Однако существуют способы улучшить реакции организма, если отправить более позитивные сообщения по петле обратной связи. Сначала мы перечислим все решения и расскажем об их значении, а затем вернемся к научному объяснению управления стрессовыми ситуациями. Слушаем список. Как и в прочих разделах, посвященных образу жизни, перечень решений делится на три части по уровню сложности и доказанной эффективности. Часть первая – легкие решения. Часть вторая – решения усложняются. Часть третья – экспериментальные решения. Учитывайте также, что какие бы решения вы не принимали, они будут постоянными. Тут же возникает вопрос, можно ли делать по два выбора в неделю, один в аспекте питания, один в аспекте управления стрессовыми ситуациями. Мы знаем, что некоторым людям сложно принимать решения более чем в одном аспекте из-за ощущения безотлагательности. Но если вы можете принять легко дающиеся решения по двум аспектам, не только по питанию и контролю стрессовых ситуаций, но по любым двум аспектам из шести, о которых мы рассказываем, если вы сможете воплощать эти решения в одно и то же время, выбор за вами. Впрочем, мы не считаем эту стратегию наилучшей. Если ваши решения будут накладываться одно на другое, вы, вероятнее всего, сорветесь. Постоянные изменения зависят от того, насколько легко вам дается решение и насколько легко оно вписывается в ваш устоявшийся стиль жизни. Одного принятого решения за раз вполне достаточно – Учитывайте и то, что одно принятое решение в неделю это 52 решения в год, что само по себе огромные перемены. Вы заметите, что медитация первое решение из перечисленных в аспекте стресса. Мы считаем медитацию самой важной стратегией снижения уровня стресса и восстановления баланса между организмом и сознанием. Помните об этом, несмотря на то, что здесь также перечислены другие легкие решения. К более сложным решениям мы относим работу с негативными эмоциями. Стресс. Перечень решений. Отметьте на листе от двух до 5 позиций в управлении стрессовыми ситуациями, которые вам будет легко изменить. Принимать более сложные решения следует после того, как вы примете несколько легких по одному в неделю. Часть 1- Легкие решения. Медитируйте каждый день. Снизьте уровень фонового шума и отвлекающих от работы факторов. Избегайте многозадачности, выполняйте по одной задаче за раз. Перестаньте создавать стресс другим людям. Разнообразьте свою активность в течение дня, в том числе и перерывы, и время отдыха. Уходите с работы вовремя хотя бы по три раза в неделю. Перестаньте вымещать свой стресс на семье и друзьях. Избегайте людей, которые создают давление и конфликты. Поддерживайте контакт с теми, кто для вас важен. Уменьшите количество скучной монотонной работы. Уменьшите количество алкоголя до одной кружки пива или бокала вина в день и выпивайте их во время приема пищи. Найдите себе хобби. Быстро выходите из стрессовых ситуаций. Найдите способ физической активности, которая поможет снять стресс. Часть вторая. Решения усложняются. Ищите самую значимую работу, которую только сможете найти. Будьте управляющим, а не простым работником. Ставьте безопасность на работе превыше денег. Откладывайте деньги на будущее, обезопасьте себя полностью. Станьте более принимающим. Перестаньте сопротивляться, насколько это возможно. Перестаньте принимать на себя слишком много ответственности. Перестаньте брать работу на дом. Офис должен оставаться в офисе. Берите больше выходных на работе. Исключите скучную монотонную работу. Наслаждайтесь природой каждый день. Найдите доверенного человека. Найдите наставника. Сформируйте представление о будущем. Научитесь излечивать стресс. Работайте с негативными эмоциями, гневом, страхом, беспокойством, низкой самооценкой, депрессией. Часть 3: Экспериментальные решения. Станьте своим собственным начальником. Работайте на формирование чувства безопасного собственного «я» и повышение самооценки. Станьте чьим-то доверенным человеком. Станьте наставником. Пройдите курсы антикризисного управления. Работайте с застарелыми психологическими проблемами. Пройдите курс психотерапии. Объяснение выбора. Мы уже упоминали, что обучению медитации, которую мы считаем основной стратегией управления стрессовыми ситуациями, будет посвящена отдельная глава. С другой стороны, вы видите, что мы сосредоточились на самой работе и на рабочем месте. Мы сделали это по двум причинам. Во-первых, почти каждому приходится работать с другими людьми в атмосфере, где неизбежно возникает стресс. Во-вторых, отношения, другой постоянный источник стресса – предмет отдельной книги, учитывая, какие разные бывают семьи. Перемены на работе научат вас применять базовые принципы, и любое снижение стресса пусть и не поможет в полной мере, но принесет пользу дома. Остановимся пока на рабочем месте, где ежедневные трудности делятся на три категории – дефицит времени, давление со стороны окружения и необходимость хорошего результата. Редко кто может избежать этих трудностей на работе, если она подразумевает сжатые сроки, взаимодействие в коллективе и плановые показатели. Итак, как вы адаптируетесь к этим постоянным трудностям? Большинство людей реактивны, они редко обращают внимание на повторяющиеся модели поведения, Таким образом, в работе над стрессом они крайне неэффективны. Неправильные способы борьбы со стрессом. Каким из этих неэффективных способов вы прибегаете, когда имеете дело с ежедневным стрессом на работе? Я реагирую эмоционально и иногда срываюсь. Я жалуюсь на давление, под которым нахожусь, в основном людям, которые его не создают. Я передаю стресс по цепочке и разряжаюсь на других. Я отворачиваюсь от людей, которые создают больше всего стресса в моей жизни и отгораживаюсь от них по максимуму. Я терплю стресс до тех пор, пока мне не представится возможность его снять, например, пойти в спортзал или выпить. Я создаю еще больше стресса для себя и других, Согласно теории, что это сделает меня сильнее и повысит мою конкурентноспособность. Такое поведение в основном неосознанное, поскольку при рациональной оценке оказывается, что люди не добиваются того, чего хотели, а именно снизить вредное воздействие стресса. Стресс – это петля обратной связи. На входе стрессогенный фактор. Например, жесткие временные рамки, вредный начальник, недостижимая цель по продажам. На выходе ваша реакция. У вас есть выбор повлиять на петлю и поменять местами вход и выход. Чем более осознанно ваше влияние на петлю, тем выше ваш шанс снизить дурное влияние стресса. В нашем перечне легких решений одни из них направлены на вход, а другие на выход. Например, вы можете отказаться от многозадачности, так как результаты исследований мозга показали, что она снижает производительность и повышает невнимательность. Возможно, вы можете снизить уровень фонового шума и уменьшить количество отвлекающих факторов на работе. Оба этих изменения на входе. На выходе вы можете улучшить свою реакцию на стресс, Например, перестать передавать свой стресс другим людям и устраняться из стрессовых ситуаций как можно скорее. Однако, возможно, самое важное из легких решений – перестать создавать стресс окружающим. Оно предполагает больше самоосознанности, чем другие легкие решения, а самоосознанность максимально приближена к тому, что можно было бы назвать панацеей – лекарством от всех болезней мы уже привели некоторые неудачные способы контролировать стресс. В основном они сводятся к перекладыванию своего стресса на других, вместо того, чтобы справляться с ним самому. Многие из нас делают это непреднамеренно, запирают стресс внутри себя и отрезают те линии общения, которые могли бы помочь решить проблему может пойти в спортзал и будет хорошо для разрядки, но не сделает ничего с атмосферой на рабочем месте, которую нервный начальник создает для взвинченных подчиненных. Вы создаете стресс, если у вас вошло в привычку жаловаться и критиковать. Тем, кто жалуется, сложно ценить и хвалить других. Вы создаете стресс, когда страдаете перфекционизмом и недовольны всем до тех пор, пока все не будет идеально до малейшего штриха. Даже привычное поведение в офисе, когда люди собираются грубками и сплетничают у кого-то за спиной, если трезво смотреть на вещи, источник стресса, который может эмоционально опустошить. Иногда это превращается в травлю, а это несомненный источник стресса. Посмотрите на свое поведение непредвзято. Как только вы поймете, что ваша самоосознанность стала выше, можно будет перейти к более сложным решениям в списке, которые в основном ориентированы на глубоко укоренившиеся привычки, преодолеть которые куда сложнее. Организация рабочего времени может существенно снизить уровень стресса, и перемена видов деятельности на протяжении рабочего дня – также открывает множество возможностей. Работа в офисе сидячая, а человеческое тело предназначено для движения. Если вставать со стула раз в час, этого будет достаточно, чтобы нейтрализовать часть пагубного влияния неподвижности. Несколько десятков лет назад психолог из Ельского университета велел группе студентов-спортсменов лежать не вставая на протяжении довольно долгого времени, Строгий постельный режим был стандартным для восстановления пациентов после хирургических операций и только что родивших женщин. Через две недели такого режима спортсмены потеряли форму, как если бы они не тренировались два года, и их мышечная сила исчезла. Как ни странно, вред им причинила не необходимость лежать, свою роль сыграло земное притяжение. Если бы участники эксперимента в течение дня поднимались с кровати и делали хоть несколько упражнений, их мышцы не ослабли бы так сильно. Вот почему послеоперационный и послеродовой уход сейчас ориентирован на то, чтобы пациенты как можно быстрее встали на ноги. Кроме ежечасных перерывов на разминку, нужно во время работы делать небольшие паузы, чтобы расслабиться, помедитировать или просто посидеть с закрытыми глазами. Эти действия помогают системе перезагрузиться. Кроме того, это поможет вам почувствовать себя более собранным психологически. Оказывается, эти несколько простых шагов не позволяют монотонной работе утомлять ум а это одна из разновидностей вялотекущего стресса, который остается незамеченным. Более сложные решения в основном не требуют объяснений, кроме одного – стать управляющим из простого работника. В одном анекдоте начальник говорит, «У меня не бывает сердечных приступов, они бывают из-за меня». С точки зрения психологии, это справедливо. Чем выше степень вашей независимости – тем меньше вам приходится выполнять приказов сверху, и тем ниже уровень стресса. Это совершенно не относится к тому, сколько часов вы работаете. Чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем больше вы будете любить свою работу, но тем и вероятнее, что вы будете брать ее на дом. Люди, которые любят свою работу, обычно говорят, что работают по 80 часов в неделю между домом и офисом. Только генеральный директор компании не отчитывается перед вышестоящим начальством, он не может спать из-за требований акционеров, что подводит нас к одному из экспериментальных решений. Они направлены на достижение большей степени независимости, которую можно получить, если начать собственный бизнес, что большинство из нас считает идеалом. Но независимость означает куда больше, чем быть начальником самому себе. Способность рассматривать свою жизнь в долговременной перспективе делает независимость намного более значимой. Работа с застарелыми психологическими проблемами открывает путь к психологической свободе, делает вас независимыми от прошлого и оставленных им шрамов, которые вы носите на себе. Это важные решения, выходящие за рамки определения контроля стрессовых ситуаций, но они изменяют человеческую жизнь до неузнаваемости. Научное объяснение изменений Стресс оказался первой сферой, в которой были получены доказательства связи тела и разума, что послужило началом огромному количеству исследований. Главной причиной этого, возможно, стала простота. Извлечение нейромедиаторов, например, серотонина или дофамина из тканей мозга – изнурительное занятие. Работать приходится с образцами из мертвых тканей вместо живых, и эти ткани редко бывают взяты от людей. А гормоны стресса, кортизол и адреналин выбрасываются в кровь динамически, и образец крови можно взять быстро. Кроме того, физическое действие реакций «бей» или «беги» мы можем наблюдать у себя сами. Важные находки, которые точно показали, что происходит, помогли исследователям доказать, что непредсказуемость, повторяемость и недостаток контроля – факторы, усугубляющие стресс. В ходе классического эксперимента мышей поместили в клетки, в которые подавался слабый разряд тока. Сам по себе каждый удар током был безвреден, но исследователи подавали ток постоянно и с беспорядочными интервалами, а животным некуда было от него деваться. Всего за несколько дней они стали вялыми и равнодушными. Реакции их иммунной системы слишком нарушились, и некоторые мыши умерли от безобидных ударов током. Это позволило понять, как хронический вялотекущий стресс вредит организму. Это также развеяло миф о том, что отсутствие сопротивления повторяющемуся стрессу – признак слабости или еще какого-либо недостатка характера. Психология просто бессильна. С наступлением эпохи эпигенетики эти открытия проникли на самый глубокий уровень нашей психологии но также возросла надежда на то, что люди способны сами изменять и совершенствовать свою реакцию на стресс. Вызывать эпигенетические изменения и изменять генную активность может не только пища, которую вы едите, но и уровень стресса, который вы испытываете. В ходе изучения влияния последствий Холокоста на генную активность, Исследователи из школы медицины Гора Синай в Нью-Йорке наблюдали за 80 детьми, у которых хотя бы один из родителей пережил Холокост, и сравнивали их с демографически аналогичными детьми, чьи родители не были жертвами Холокоста. Результаты были опубликованы в июне 2014 года в журнале Nature по воспоминаниям Джози Глаушвиц, чьи родители пережили Холокост. Весной 1945 года отца Глаушвиц его мать и троих выживших братьев посадили в поезд, как и 2500 других узников концлагеря Берген-Бельсен, в котором они находились с 6 декабря 1944 года пишет она, на протяжении 14 дней, пока семья выживала на минимальном пайке из картофельных очистков и кукурузы, потерянный поезд беспорядочно носился по восточной Германии. Его останавливали то русские, то американские войска, а потом остановился в лесу около маленького немецкого города Требец. Запертые в вагонах пленники концлагеря не знали, что их немецкие тюремщики отцепили локомотив и ночью сбежали, а потом внезапно появилась русская конная дивизия на белых конях и сбила замки, которые удерживали пленников в поезде. Глаушвиц, которая выросла на этой истории, явилась добровольцем для исследования школы Гора Синай в 2012 году. Руководила работой Рейчел Егуда, нейробиолог и заведующая отделением травматического стресса. Целью исследования было определить, передается ли биологически от поколения к поколению риск развития психических заболеваний, обусловленных травмой. В частности, исследователи хотели видеть, наследуется ли этот риск через эпигенетические метки. О своем участии в эксперименте Глаушвиц пишет. Во время исследования я заполнила онлайн-опросник для оценки моего эмоционального здоровья как дочери людей, переживших Холокост, и выяснение, было ли у моих родителей посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Психолог расспрашивал меня о жизненном опыте моих родителей во время войны и о моей собственной истории депрессии и тревоги. Я сдала анализы крови и мочи для измерения уровня гормона кортизола, который позволяет организму реагировать на стресс, а также способствует метилированию GR1F – стимулятора гена, который кодирует глюкокортикоидный рецептор, связывающий кортизол и позволяющий остановить стрессовую реакцию. Результаты исследования оказались несколько противоречивыми в зависимости от того, кто из переживших холокост родителей страдал от ПТСР. Главной целью было узнать, ведут ли эпигенетические метки к циркуляции большего или меньшего количества кортизола в крови детей тех, кто пережил холокост. У детей, оба родителя которых страдали от ПТСР, обнаружилась более интенсивная генная активность – которая вела к выработке глюкокортикоидного рецептора, помогающего остановить стрессовую реакцию через связывание с кортизолом, то есть делает его неэффективным. Активация гена останавливает стресс. Результаты сравнили с показателями тех, у кого страдал от ПТСР один из родителей – Оказалось, что дети, чьи отцы страдали ПТСР, возможно, более склонны к депрессии или хроническим стрессовым реакциям, говорит Иегуда. Но совершенно противоположные показатели у тех, чьи матери страдали ПТСР. У этих людей наблюдается более низкий уровень кортизола. Почему? Вот одно из возможных объяснений. Матери, которые пережили Холокост, по словам Иегуды, часто испытывали страх разлучения с детьми. Когда ты постоянно переживаешь потери, начинаешь волноваться, что потеряешь всех, кого любишь, и начинаешь едва ли не буквально привязывать их к себе. Она также сказала, что дети, переживших Холокост, часто жалуются на чрезмерную привязанность со стороны матерей. Егуда считает, хотя она не опознает механизм, который стоит за этими изменениями, что эпигенетические изменения могут происходить до зачатия у отцов, а у матерей – перед зачатием или во время вынашивания ребенка. Мы сомневались, стоит ли заставлять людей вспоминать о пережитом страшном опыте, за исключением тех, которые помогли достичь прорыва в исследовании о Холокосте. По словам Иегуды, насколько было известно ее группе, это первое доказательство существования эпигенетической метки у детей, обусловленной влиянием, которому подвергались их родители до зачатия ребенка. Предыдущий эксперимент на мышах, о котором мы уже упоминали, показал, что как бы хорошо или плохо не заботилась мать о детеныше, появились эпигенетические метки, которые повлияли на стрессовую реакцию, а опека заботливых матерей снизила тревожность в поведении потомства и уровень кортизола. Важно также отметить, насколько исследование противоречиво, поскольку биохимия гендерных различий сложна, а отличия, которые обнаружила и Ягуда, были минимальны, или, как она сама говорит, в мелочах. Кроме того, без возможности обнаружить причастность эпигенетики Психиатрам по результатам различных исследований давно было известно, что влияние ПТСР может передаваться от родителей, переживших Холокост, к детям. Воплощая науку в жизнь Есть старая шутка. Седина передается по наследству. Мы получаем ее от наших детей. Наука показывает, что это работает в обоих направлениях. Нас может намного больше волновать то, как стресс передается внутри семьи, чем стресс на работе, но подход в обоих случаях один и тот же. Научитесь исцеляться от стресса. Ваше сегодняшнее поведение с большой вероятностью будет иметь последствия в далеком будущем. Когда вы осознаете, что вы не просто жертва стресса, но и его возможная причина, ваше поведение изменится, Здесь мы приводим несколько позитивных решений, которые помогут уменьшить окружающий вас стресс на рабочем месте и которые можно применить к семье и отношениям. Как излечиться от стресса? Сколько из этих позитивных практик поведения вы используете? Спрашивать других об их самочувствии и выслушивать ответ. Не настаивать на своем всегда показывать уважительное отношение к любому, никогда не принижать ничьих достоинств и не искать козла отпущения, никогда никого не критиковать на людях, выслушивать как можно больше людей, ценить и хвалить работу других, быть верным, чтобы получить верность в ответ, не сплетничать и не злословить, подождать, пока вы успокоитесь, прежде чем разбираться с ситуацией, которая вас злит. Не давить на коллег и подчиненных и позволять им принимать собственные решения. Быть открытым для новых идей, неважно, кто их предлагает. Не заводить узкий круг людей, к которым у вас особое отношение. Работать с возникшим напряжением, а не отрицать его и не надеяться, что оно само исчезнет. Не впадать в перфекционизм, который никогда не приносит полного удовлетворения. Одинаково относиться к представителям обоих полов. Если ваше поведение включает в себя все пункты, которые мы здесь перечислили, поздравляем, вы уже умеете исцеляться от стресса. Однако в большинстве своем мы делаем осознанную попытку пойти другим путем, во многом или в малом. Никто из нас не принимает участие в лабораторном эксперименте по изучению стресса, но в действительности наша жизнь очень напоминает лабораторию, и мы сталкиваемся в ней с большим количеством стресса. Только от нас зависит, сможем ли мы достичь той степени самоосознанности, которая позволит понять, какую роль мы играем в мире, не будучи сбиты с толку давлением, требованиями и кризисами. Человек – сам источник своего исцеления, и эта истина никогда не устареет.